Что-то властное, покоряющее было в ее походке и речи, в ее взгляде сквозь длинные ресницы. Услышав на свадебном торжестве ее имя, папский представитель Николай, невольно сравнивая обеих женщин, отдал предпочтение Вальдраде. И все же мужчине, если он влюблен, могла нравиться светловолосая, хоть и чересчур прилизанная головка дочери графа Боза. Но все дело было как раз в том, что лотер влюбленным не был. или был, но не в нее. Это выяснилось через год после свадьбы. То, что произошло, взбудоражило всю страну. Король посадил законную супругу с придворными в кареты и отправил ее обратно к отцу, обвинив в том, что еще до их брака она была в связи с другим мужчиной и, значит, недостойна родить ему наследника. Правда, скорее всего, была в другом. На сцене вновь появилась Вальдрада, Она родила Лотару двух дочерей и сына, и король хотел, женившись на Вальдраде, сделать их законными наследниками. Самым грустным в этой распре была любовь молоденькой Тойтберге. Она страстно любила мужа и вовсе не хотела с ним расставаться. Сам папа убедился в этом, когда она пришла к нему. Она умирала от любви на глазах у всех и боролась не столько против клеветы, сколько за своего любимого. Эта женщина готова была принести себя в жертву во имя своего счастья. Да, надо было вмешаться. Мефодий встал рано. Лучи солнца еще не коснулись моря. Со стены большой внутренней крепости город казался ленивым и сонным. Но это было иллюзией. Уже давно открылись лавки. Продавцы мяса развесили на крюках крупные розово-красные куски. Только что пойманные рыбины... серебряно сверкали в больших деревянных мисках. Мефодий подождал, пока откроют тяжелые ворота внутренней крепости, и пошел в гавань. Вчера вечером они поздно причалили, салунь окутывали сумерки, и он не смог насладиться встречей с родным городом. Спускаясь вниз по улочке, он открывал для себя немало нового. Город разросся, базар был на другом месте. В действительности оказалось, что его всего лишь расширили. Прилавки гнулись от всякой всячины, начиная с толстых конопляных веревок и льна и кончая бронзовыми украшениями для конской сбруи. Поодаль находились гончарные мастерские. От многоцветного товара рябило в глазах, а внутри, среди груд, готовой к употреблению глины, сидели мастера, ловкими ногами крутили гончарные круги и, как волшебники, вытачивали сосуды различной формы. Мефодий перешел на другую сторону. Продавцы усиленно зазывали покупателей, и он замедлил шаг у кучи апельсинов и мандаринов. Заглянул в горшки с крупными, как сливы, маслинами. Потом он посмотрел на небо. Солнце уже поднималось, совершая свой ежедневный круг. Открылись ворота в большой город, и Мефодий решил пойти к миссии. Группа учеников производила внушительное впечатление. Большинство из них были еще молоды. но сообразительные и любознательны савава не ошибся в выборе ученики быстро усвоили обе азбуки созданные философом теперь в их дорожных сумках лежали книги написанные новыми буквами те которые написаны буквами первой азбуки братья думали оставить болгарскому князю его приглашение посетить болгарию застало константина и мефодия накануне отъезда так что не оставалось времени на уговоры варды и фотия но братья решили пойти к болгарам. Они поделились своими намерениями с Иоанном, и он выразил желание ехать в бригалу и передать Борису это радостное известие. Братья согласились с ним. Оставаться в Константинополе он не хотел, а взять его с собой в поездку было невозможно. Царские люди вернули бы Иоанна с середины пути. Зато вряд ли кто догадается искать его в направлении бригалы, пока братья обойдут монастыри, пока пересекут Золотой Рог, Он уже прибудет на место назначения. На этот раз Горбун взял с собой охранный знак людей из высших кругов. Иоанн отправился в дорогу всего за день до отъезда братьев, и Мефодий больше ничего не знал о нем. Удалось ли ему встретиться с князем Болгар, Горбун вез письмо к отцу и игумену Бригальницкой обители. Мефодий пересек двор, мощенный крупными плитами, и хотел пойти к ученикам. Как вдруг, словно из-под земли, появился сава Он был обнажен до пояса, в бороде блестели прозрачные капельки воды, а от покрасневшего тела шел едва заметный пар. сава хотел спрятаться за высоким самшитом, но Мефодий приветливо поманил его к себе. сава подошел и, все еще смущаясь, поздоровался. — Что это у тебя на груди? — спросил Мефодий, вглядываясь в какое-то изображение. — Выжженный крест, учитель. — С каких пор? — Когда был рабом у халифов. Мефодий поморщился и больше ничего не сказал. Савва натянул Риасу на мокрое тело и последовал за ним. Когда шли по лестнице, Мефодий обернулся к нему. «Я хочу доверить тебе одно дело. Слушай, учитель, все ученики уважают тебя и верят тебе. Можно ли что-нибудь сделать, чтобы мы задержались здесь на две недели, и чтобы до людей кесаря не дошла настоящая причина нашего отсутствия?» сава почесал мокрую бороду, задумался, но вдруг хитрая улыбка озарила его лицо. — Проще простого. — А как? — Еще вчера кормили нас какой-то омерзительной бурдой и... — Ясно. — На две недели. У Кельи Савва указал на дверь. — Он здесь. Мефодий постучал. Климент откликнулся и вскоре открыл дверь. Мефодий кивком попрощался с Саввой. и вошел. В келье было сумрачно, толстая восковая свеча излучала скудный свет, но и так были видны разложенные листы пергамента. По-видимому, Климент что-то переписывал. Мефодий подошел, взглянул, рукопись была написана буквами первой азбуки. — Пожалуй, она тебе больше по вкусу. И Мефодий вопросительно поднял брови. — Проще она, да и как раз для Болгарии. — Так назовем ее болгарской, рано еще сава именует ее константиновой ты смотри мефодий нагнулся и стал рассматривать список похоже твоя работа подходит к концу завтра подошлю если и вправду состоится туда поездка пошлю его учителю туда мефодий задумался там куда возможно они поедут прошла большая часть его молодости там Он отринул тщеславие и спесь потрике там остались могилки его детей там именно там улыбнулась ему в последний раз крошка мария держась ручонкой за два его пальца и по этому живому мосту последний ее трепет перешел к нему, чтобы сжечь потом нестерпимой болью воин бывший стратик стойкий борец против несправедливости ощутил предательскую слабость. и слезы вдруг поступили к глазам. Мефодий, повернувшись к Клименту спиной, сделал вид, что рассматривает в углу старый иконостас. Одолев минутную слабость, он присел на тахту и, медленно произнося слова, стал делиться своими тревогами с Климентом. Сказать по правде Мефодий именно за этим и пришел, но нахлынувшие горькие воспоминания расстроили его. Он боялся повторения и не хотел, чтобы другие... видели его в таком состоянии. Ведь именно с Климентом отправились они тогда в монастырскую обитель. Немало было пережито с тех пор, и поэтому лишь Климент был в состоянии вполне понять его. Мефодий колебался, стоит ли лично ему идти навстречу с болгарским князем. И бригала, и земли вокруг нее так болезненно живы в памяти, что могут подорвать уверенность, необходимую для убежденного служения божественной истине. Да и как сам князь воспримет присутствие Мефодия, может почувствовать себя неловко от того, что занимает его земли и дом, может попытается уязвить Мефодия, чтобы защитить свое право, завоеванное силой меча. Если князь не узнает, кто он, вот тогда еще можно. Годы изменили облик Мефодия. Морщин прибавилось, волосы поредели, борода поседела. И все-таки вдруг кто-нибудь другой узнает, и тогда душа властелина... усомниться в искренности намерений гостей. Нет, будет лучше, если к князю поедут Константин и Климент, а в извинении отсутствия Мефодия придумают какую-нибудь причину. Эта мысль упрямо диктовала решение вопроса. Однако Мефодий все еще колебался. Хотелось услышать мнение Климента, но Климент тоже не спешил сказать свое слово. Истинны были опасения бывшего стратега и вместе с тем Климент знал о тайном желании Мефодия прикоснуться к земле, в которой лежат его дети, а потому страшился высказывать свое суждение. Ведь Бригала обратит также и мысли Климента к тому кресту на горе, под которым почивает мечтатель и книжник, сотворивший книгу рода. Там, в пещере, прошло его собственное детство среди запахов дубленых заячьих шкур и зимней сырости. И если он когда-то мечтал посеять чистое семя в душе славяно-болгарского народа, то хотел начать с бригалы, с белых монастырей у подножия пещеры.